Глава 44. Карго-культ. Не стройте самолеты из соломы. Карго-культ – культ даров небесных, поклонение грузу, религия самолета-поклонников. В переносном смысле – слепое подражание одной группы людей другой группе. В ходе Второй мировой войны Крохотные острова в Тихом океане стали театром военных действий между японской и американской армиями. Местные жители, никогда прежде не видевшие солдат, не говоря уже о джипах и радиоприборах, смотрели на грохочущие действия, разворачивающиеся перед их удивленными взорами, прямо над их соломенными хижинами. Люди в странной одежде держали какие-то кости перед лицом, и говорили не только между собой, но и в эти кости. Огромные безголовые птицы кружили по небу и сбрасывали какие-то связки-пакеты, которые плавно опускались вниз на надутых платках. Эти пакеты были набиты консервными банками. Что может быть ближе к воображаемой райской жизни, чем пища, спускающаяся прямо с небес? Солдаты делились с туземцами своими консервами. и никто никогда их не видел за охотой или собирательством. Очевидно, эти пришлые люди делали что-то правильно. Только как же им удавалось подманить этих карго-птиц? После войны, когда солдаты исчезли, а туземцы вновь зажили своей жизнью, стало происходить нечто очень своеобразное. На многих маленьких островах утвердился новый культ – карго-культ. На вершинах холмов туземцы выжигали растительность и ограждали камнями полученные плоские участки. Они мастерили из соломы самолеты в масштабе один к одному и ставили их на взлетно-посадочные полосы. Рядом сооружались радиолокационные вышки из бамбука. Кроме того, они вырезали из дерева наушники и подражали всем движениям солдат, которых видели во время войны. Они жгли костры, чтобы имитировать сигнальные огни аэродромов, наносили на кожу татуировки, повторяющие эмблемы солдат на военных формах. Короче, они играли в аэропорт в надежде привлечь огромных птиц, которые еще недавно одаривали их едой. Нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман в одном из своих выступлений сослался на каргокульт На островах Самоа, Местные жители не поняли, что происходило с самолетами, но они все произвели правильно. Форма была безупречной, все выглядело точно как тогда. Однако главного не случилось, не приземлился ни один самолет. Так Фейнман высмеял формализм, когда исследователи крепко держатся за формальности, не понимая сути. В карго-культ впадают не только туземцы и научные деятели. У одного моего друга была великая мечта — стать успешным романистом. Окончив курс английского языка и литературы, он не мог говорить ни о чем другом. Его идолом был Хемингуэй. Недурной пример для подражания. Хемингуэй фантастически выглядел, в него влюблялись разные женщины, и его книги издавались миллионными тиражами. Хемингуэй был первым писателем-суперзвездой. Пресса кричала о нем по всему миру. Что сделал мой друг? Он отрастил усы, стал носить нараспашку неотглаженные рубашки и экспериментировать с коктейлями. Он обзавелся молескиновыми блокнотами, поскольку считал, что Хемингуэй пользовался именно такими, что не соответствует истине. Как это ни грустно, но формальное сходство не отразилось на его успехе или неуспехе. Мой друг просто пал жертвой карго-культа. Можно смеяться над карго-культом, однако он, на удивление, распространен. И в экономике тоже. Сколько компаний устраивают себе крутые бюро в стиле Google с горками для катания, массажными комнатами, бесплатными услугами специалистов по уходу за телом и лицом, в надежде привлечь таким образом уникальных топ-менеджеров. А сколько амбициозных предпринимателей, приходят, одевшись в толстовке с капюшоном на заседание инвесторов в надежде стать следующим Марком Цукербергом. Особенно привольно чувствуют себя ритуалы карго-культа в сфере экономического и финансового аудита. Ежегодно в проверочных листах проставляются галочки, есть ли подписанный протокол заседания наблюдательного совета, каждый ли расходный ордер корректно внесен в бухгалтерский отчет, Ограничены ли обороты должным периодом времени? Но если компания буквально через несколько месяцев испытывает коллапс или сильное потрясение, как это было с Enron, Lemon Brothers, AIG или UBS, финансовые инспекторы чрезвычайно удивлены. Enron – американская энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 году. Лемон Brothers – американский банк, обанкротившейся в 2008 году. AIG – американская страховая компания, едва не обанкротившаяся при кризисе 2008 года. UBS – один из крупнейших швейцарских банков, последние годы имеющий много проблем. Вероятно, они достаточно хороши, чтобы видеть формальное несоответствие, однако распознавать реальные риски им не под силу. Особой красотой отличается следующий пример из мира музыки. Жан-Батист Люли, французский композитор XVII века, прошел насыщенный интригами путь и поднялся до должности главного композитора и инспектора инструментальной музыки при «Короле солнце» в Версале. И тут придворный композитор в мельчайших деталях определил и прописал все способы сочинения придворной музыки. Например, увертюра оперы должна строиться по строго заданной схеме. Секвенции должны повторяться только так и никак иначе. Такт первой фразы должен содержать пунктир «та-да-а». Затем должна идти фуга и так далее и тому подобное. Со временем Люли убедил короля передать ему монополию на все оперы, не только в Париже, но и во всей Франции. Он воспользовался своей монополией в полной мере. и вскоре безжалостно убрал со своего пути всех конкурентов. С одной стороны, это позволило Люли стать самым ненавистным музыкантом всех времен – Роберт Гринберг, американский композитор, пианист, музыковед, доктор философии. Но при этом вдруг буквально всем европейским дворам потребовалась музыка а-ля Люли. В самых захолустных и обшарпанных замках в предгорьях швейцарских Альп тоже переняли форму музыки из Парижа – карго-культ чистейшей воды. Видимо, это позволило владельцам замков чувствовать себя в некотором роде как в Версале. Между прочим, находясь на пике своей карьеры, 8 января 1687 года, Люли дирижировал на концерте и, как тогда было принято, отбивал такт по полу тяжелой тростью-батутой. Неловкое движение, и он разбил себе палец ноги. Началось воспаление, инфекция и гангрена. И через три месяца Люли умер, а вся французская музыкальная общественность вздохнула с облегчением. Вывод. Не бегите за каждым новым Люли. Держитесь подальше от любых проявлений карго-культа. Будьте настороже. Бессмысленные подражания форме встречаются чаще, чем вы думаете. разоблачайте их как таковые и гоните прочь из своей жизни, если хотите, чтобы вам жилось хорошо. Всякого рода формализм транжирит ваше время и сужает ваш взгляд на вещи. Обходите стороной людей и организации, которые пали жертвой карго-культа. Избегайте таких предприятий, где люди нацелены не на реальные достижения, но на правильный внешний вид, жеманство, манерничанье и особую болтовню. И прежде всего, не обезьянничайте, подражая поведению успешных людей, вместо того, чтобы понимать, что же делает этих людей успешными.